Вита ощутила, как чаще забилось сердце. Судьба вновь привела ее к тайне, которая была недоступна третьей жене на ложе первого советника Асурха Самсана Данира Антретака. Двигаясь осторожно, словно подкрадываясь, Егорай двинулся вокруг фигуры, стремясь заглянуть ей в лицо. Волшебница Иварвиглот последовали за ним. Лицо фигуры закрывал кусок черной ткани, который так промерз, что казался тонкой коркой льда. Яга протянул было руку, но Дробуш придержал его. «Тут все замерзло», — пояснил он. «Тронешь, он, скорее всего, рассыпется в снежную пыль». В голове у Вительи что-то щелкнуло, и она торопливо полезла в свою целительскую сумку. Достала записную книжку, открыла нужную страницу и взволнованно позвала Ягарая. «Что там?» — с любопытством спросил он, обернувшись к ней. «Я слово в слово записала пророчество», — взволнованно произнесла она. «Запомнил», — проворчал Дробуш. «Тогда произнеси его», — попросила Вита. «Произнеси вслух. Там, где малое солнце, стоит в центре Большого, черная царица ждет тебя под белым спудом, желая коснуться твоей руки и говорить с тобой. Ты для нее чужеземец, захватчик из другой страны. Ты для нее угроза и смерти носитель». «И ты для нее врата в вечную жизнь!» Не запнувшись, процитировал тролль. Вита смотрела в свои записи. Вырви глот, не ошибся ни в одном слове. «Пропустим про солнце!» заторопилась волшебница, стараясь, чтобы мелькнувшая мысль не затерялась в сознании. «Пропустим красивые обороты речи про захватчика, смерть и вечную жизнь. Здесь есть точное указание, что нужно делать. Я не понимала, что это так, пока не увидела королеву. «Думаешь, это Эстель?» — уточнил Яго, кивнув на сидящую. «Но она не в могиле. Смотри, здесь написано «Черная царица под белым спудом». «Пещера находится под снегом и льдом, а неизвестная фигура, найденная нами в месте предполагаемого захоронения королевы, одета в черное!» — воскликнул дробуш. «Вита, ты права!» «Это еще не все!» — волшебница довольно улыбалась. «Яга, прочти эту фразу!» Рюварон склонился над записной книжкой и прочитал. «Черная царица ждет тебя под белым спудом, желая коснуться твоей руки и говорить с тобой». Он посмотрел на Вителью. «Ну и что? Даже если это королева, она так замерзла, что непонятно, это действительно тело или ледяная скульптура на ее могиле». «Тебе нужно коснуться ее!» — волшебница взяла его за руку. «В пророчестве сказано, что царица желает коснуться твоей руки, но она не может этого сделать именно потому, что превратилась в лед. Так сделай ты!» «Сделать что?» — уточнил дотошный Ягорай. «Дотронуться до нее!» «До ее руки!» — кивнул Дробуш. «Но ты сказал, что она рассыпется в снежную пыль!» — возмутился Рюварон. — Я сказал, скорее всего. Тролль был не менее дотошен, чем ласурец. — Ну, хорошо, — сдался Яга и коснулся руки скульптуры. Ничего не произошло. Вита, которая была уверена, что все получится, с досадой топнула ногой и принялась в который раз перечитывать пророчество. Пойдем, — вдруг сказал Дробуш и, взяв волшебницу за плечо, развернул в сторону выхода. — Куда удивилась Вителья? — «В пророчестве сказано, что царица желает поговорить с Яго, а не с нами», — пояснил вырвиглот. «Отойдем в сторону, оставим их наедине». «Но», — попыталась возразить Вита, но тролль уже тащил ее прочь от ледяной скульптуры. Рюворон проводил их задумчивым взглядом. Он не смог бы объяснить, но чувствовал, что попал в эту пещеру не просто так, и с каждой минутой чей-то тоскующий зов звучал все явственнее. Когда Вита и Дробуш скрылись из виду за светящимися столбами сталактитов, он вновь посмотрел на скульптуру. Закутанная с головы до ногого деяния женщина сидела, опустив голову и сложив руки на коленях. Поза таила в себе отчаяние и бесконечное терпение, покорность и упрямство, скорбь и надежду. Если все-таки это была настоящая скульптура, Мастер, создавший ее, с полным основанием мог считаться одним из величайших мастеров Текрея. — Я не захватчик для твоей страны, — пробормотал Ягарай, протягивая руку и ощущая стылый холод, исходящий от фигуры. — Я не угроза тебе и не могу желать смерти тому, кто уже мертв. И вечной жизни я тебе обещать не стану. Но зачем тогда я здесь, и почему я слышу, как ты зовешь меня? — Его ладонь легла на ее запястье. Под подушечками пальцев стало горячо. Несколько капель талой воды стекли по колену фигуры и затерялись на ледяном полу. Яга попытался отдернуть руку, но не получилось. Его пальцы проваливались в ледяную плоть глубже и глубже. По лицо скульптуры вуали побежали многочисленные трещины, и она начала рассыпаться. Дождь из сверкающих острых осколков пролился на землю, поневоле приковывая взгляд лосурца к себе. А когда он отвлекся от них, понял, что за ним наблюдают глубокие глаза полные тьмы. Точно такой же тьмы, как и та, что жила в его собственных зрачках.